Мэт, привалившийся к высокому колесу в тени одного из фургонов, бросил взгляд на следивших за Рандом воинов Джиндо. Правда, видел он сейчас их спины. Не иначе как ран совсем ошалел. Скачет то с мечом, то с копьем. Поэдакает и жарище. Любой здравомыслящий человек на его месте давно укрылся бы от солнца, да раздобыл что-нибудь выпить. Переместившись поглубже в тень, Мэтт взглянул на кружку купленного у одного из возниц Эля и поморщился. Что это за Эль, ежели он теплый, как суп? Хорошо, хоть жидкий. Кроме шляпы, он уже успел купить трубку с коротким и отделанным серебром чубуком, лежавшую сейчас в кармане рядом с кисетом Но на уме у него были вовсе не покупки.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 Куладин и Кадир довольно долго сидели, склонив друг другу головы, однако так и не сторговались. Ушел Куладин с пустыми руками. Кадир, как видно, не любил упускать свою выгоду. Он долго смотрел след Куладину, и какому-то Джиндо, чтобы вступить в торг, пришлось окликать купца не менее трех раз. Звонкой монеты у аильцев водилось немного.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 Если один человек нашел золотишко, может найти и другой. Только вот добывать его, наверное, нелегко. Он отхлебнул большой глоток теплого эля и вновь привалился к колесу. Любопытно было наблюдать за торговлей. Что продают, что покупают, да по какой цене. А яйца оказались не такими уж простаками. Никто из них не отдал бы, скажем, золотую салонку за штуку сукна. Они знали истинную цену вещам и отчаянно торговались. У каждого были свои особые вкусы и потребности. Книги разошлись моментально. Ими интересовались далеко не все, но те, кому они были нужны, разобрали все до последней. Кружева и бархат исчезли, как только их вынесли. За этот товар аильцы платили, не скупясь. Ленты тоже покупали охотно, а вот тончайшие шелка спросом не пользовались. Мэт слышал, как один шайдо заявил Кадиру, что дальше к востоку шелк можно купить гораздо дешевле. Грузный возница со сломанным носом, пытался уговорить деву из джиндо купить у него резной костяной браслет. Та достала другой, пошире и побогаче орнаментированной, и предложила ему побороться с ней за пару, прежде чем отказаться, Возница некоторое время раздумывал, От чего Мэтт решил, что этот малый еще глупее, чем кажется с виду. Иголки и шпильки брали хорошо, зато ножи и кастрюли вызывали только насмешки. Аильские мастера делали эти вещи более искусно. Всё от флакончиков с духами и купальными солями до бочонков с бренди беспрестранно переходило из рук в руки вина и бренди спрос был высок мэт удивился услышав как гейн спрашивает двореченский табак у торговцев такого не оказалось один возница тщетно пытался соблазнить Аильцев в тяжелом оправленным в золото арбалетом мы эту определенно нравилась отделка золотые львиные морды со вставленными в глаза рубинами маленькими конечно но все же настоящими рубинами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 Ну вот, опять началось. Надо срочно убираться отсюда. Прочь из этой пустыни. Подальше от Морейн и остальных Айсседай. Может быть, стоит вернуться домой? На время, конечно. Возможно, еще удастся попасть туда вовремя, чтобы помочь землякам отделаться от белоплачников. Правда, шансов на это маловато. Разве что воспользоваться этими проклятущими путями или портальными камнями, которая ничуть не лучше. К тому же в Эмондовом лугу вряд ли кто-нибудь подсобит толком уразуметь значение сказанного теми похожими на змей мошенниками. Насчет дочки каких-то 9 лун или того, чтобы умереть да начать жить заново. И насчет Руидина тоже. Сквозь сукно кафтана он нащупал висевший на шее медальон серебряную лисью головку. Зрачок лисьего глаза представлял собой крошечный кружок, разделенный пополам волнистой линией. Одна половина его была отполирована до блеска, другая как будто затемнена. Это был древний символ, который использовали айсседай еще до разлома мира. Копье с черным древком и очевидным наконечником, клейменным двумя воронами, Мэтт положил его себе на колени, тоже являлось изделием айсседай. Руйдин не только не дал ответов, но и добавил вопросов к тому же. До Руйдина его мучили провалы в памяти. Теперь они частично заполнились какими-то странными видениями, напоминавшими сны наяву. Он смутно припоминал балы, пиры, битвы, улицы и города, которых, в этом сомневаться не приходилось, никогда в жизни не видел. Все это было похоже на странную мозаику,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 как устроить засаду, обойти противника или лучше нанести удар. Сумасшествие, да и только. Не глядя, он пробежал пальцами вырезанную на черном древке надпись. Теперь он мог прочесть и ее, и любую старую книгу, хотя понял это, только вернувшись из долины на Чейндар. Рант ничего не говорил, но Мэтт подозревал, что выдал себя еще в Руидине, Теперь он знал древние наречия, просочившиеся из тех странных снов в явь. «О, свет! Что же они со мной сделали?» «Сас в райе ньендемисайния», — произнес он невольно вслух. Я заплутался в собственных мыслях. «Столь ученый человек в эти дни и в эту эпоху!» Мэтт поднял голову, рядом стоял и смотрел на него темными... Глубоко посаженными глазами рослый, привлекательный мужчина в плаще министреля. Этот малый наверняка нравился женщинам. Только вот взгляд у него был какой-то странный. Он смотрел искоса, склонив голову навок. «Какой там ученый?» – поспешил отговориться мэт «Просто услышал разок чудную фразу, а она возьми и засядь в памяти». «Надо быть осторожнее», – подумал юноша.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 Он не размахивал плащом, как Том Мерлин, и, пожалуй, больше походил на плотника или колесных дел мастера, чем на странствующего певца-исказителя. «Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» Мэтт указал на место рядом с собой, и Министрель уселся, подвернув под себя край плаща. Похоже, вид Джиндо и Шайдо, сновавших между фургонами с копьями и щитами в руках, просто зачаровывал его. «А ильцы?» пробормотал Министрель. «Надо же! Я представлял их себе совсем иначе. Даже трудно поверить, что я среди них». «Я провел с ними уже не одну неделю», промолвил мэт «Но мне тоже с трудом в это верится. Больно уж странный народ. Могу дать добрый совет. Ежели тебе предложат сыграть в поцелуй девы, откажись».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 А ведь он возрожденный дракон. Тот, кто приходит с рассветом. Кто знает, сколько пророчеств суждено ему исполнить. Его никак не назовешь в зоре одном спутником. Конечно, это аильцы все разболтали, подумал мэт Ничего удивительного в этом не было. Но это несколько тревожило то, что этот незнакомец как ни в чем не бывало толкует оранди. Спутник как спутник. «Если находишь его интересным, иди да поговори с ним. Мне-то зачем напоминать, кто он таков?» «Возможно, мы еще вспомним о нем. В другой раз. А сейчас я бы хотел поговорить о тебе. Как я понимаю, ты побывал в Руидине. Побывал там, куда 3000 лет не пускали никого, кроме аильцев». «Это оттуда?» Он протянул было руку к лежавшему у на коленях копью. Но тот слегка отстранился, и Министрель опустил руку. — Ладно, ладно. Расскажи-ка мне, что ты видел. — Зачем? — Я же Министрель, Мэтрим. В голосе Натаэля послышались нотки раздражения, видные из-за того, что приходилось растолковывать очевидное. Как бы в подтверждении своих слов он приподнял краешек пестрого плаща. — Ты видел то... Чего не видел ни один человек, кроме горстки аильцев. Только подумай, какие сказания смогу я сложить на основе твоих рассказов. Хочешь, я воспою тебя как героя?» Мэтт хмыкнул. «Вот уж нет. Не хочу я быть никаким паршивым героем». Однако причин отмалчиваться у него не было. Пусть Эмис и ей подобные твердят, что рассказывать о Руидине никому нельзя... Его это не касается. Он ведь не аилиц. А заручиться расположением Министреля вовсе не лишнее. Этот малый свой человек среди торговцев и при случае может замолвить словечко. Мэтт рассказала о происшедшем с того момента, как он достиг стены тумана, до того, как вернулся обратно. Однако кое-что намеренно опустил. А в виде дверной рамы. Мэтт никому рассказывать не собирался, а про сгущавшуюся в чудовищ пыль предпочитал поскорее забыть. С этого министреля вполне хватит невиданного города, огромных дворцов и авен де -соры. Рассказ о древе жизни не слишком заинтересовал Натаэля, но все остальное он выслушал более чем внимательно. Не раз просил мэта повторить то или иное место и выспрашивал подробности. Его занимало что чувствует человек, преодолевший туманную завесу, сколько на это требуется времени, а также все до мельчайших деталей, относящиеся к площади в центре города. Правда, об этом Мэт говорил неохотно, опасаясь ненароком проговориться о Терангриале. Кто знает, куда может завести такая обмолвка. Однако он выпил весь теплый Эль до капельки и продолжал говорить, пока в горле не пересохло. Самому Мэтту этот рассказ казался довольно скучным. Получалось, будто он просто спустился туда, подождал Ранда и вернулся. Но Натаэль, знай, выпытывал и выпытывал. Этим он напоминал Тома. Тот тоже, бывало, не успокоиться пока не вызнает все, что ему нужно. — Так вот, чем ты занимаешься? — Мэтт подскочил от неожиданности.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 Резко оборвала она. Договорю да же тебе!» «Нечего мне говорить!» «А ты мне рот не затыкай!» Не обращая внимания на Мэтта, они зашагали вдоль линии повозок, продолжая спорить и яростно жестикулируя. Впрочем, прежде чем Натаэль поднялся в фургон, он, похоже, сдался. Министрель больше не размахивал руками. Вид у него был удрученный. Мэт поежился. Как можно оставаться наедине с такой женщиной? Все одно, что с медведем, у которого вдобавок и зуб болит. То ли дело из Эдри. Такое лицо, губки, а уж походка. Вот бы оторвать ее от Кадира. Уж ей бы Мэтт рассказал увлекательную историю о бесстрашном юном герое Мэтре Микоутоне, крушившим возникавших из пыли чудища ростом, скажем, футов в десять. Уж ей-то он выложил бы, а то и присочинил самые интересные подробности. Неужто юный герой не стоит старого торговца? Пожалуй, здесь есть о чем поразмыслить. Солнце скользнуло за горизонт, и между палатками растеклись желтые лужи света. Крохотные костерки, сложенные из колючих веток. Лагерь наполнился дразнящими запахами. Жарили козлятину с сушеными перцами.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 И, само собой, с авиендой. Натаэль, Кейли и Изедри сидели там же, сгрудившись вокруг крючконосого торговца. Скорее всего, подумал мэт отбить ее у этого купчины будет труднее, чем представлялось. А может и легче. Хоть она и виснет на этом малом, но смотрит только на Ранда. Да так, будто уже прибрала его к рукам. Но ни сам Ранд, ни Кадир, казалось, этого не замечали. Торговец тоже почти не сводил глаз с Ранда, так же, как и приметившая томный взгляд Тезедри Авиенда. Когда с жареной козлятиной и какой-то желтоватой, довольно острой на вкус кашей, было покончено, Руарк и Гейрн достали коротенькие трубки, и вождь попросил Натаэля исполнить песню. Министрель заморгал, будто не ожидал ничего подобного. «Песню? Ну, конечно!» «Само собой! Сейчас я только принесу арфу!» Он торопливо зашагал к фургону Кейли. Плащ развивался на холодном ветру. Да, этот малый действительно мало походил на Тома Мерилина. Тот постоянно таскал с собой арфу или флейту, а чаще всего и то, и другое. Мэт примял табачок и уже благодушно попыхивал оправленной в серебро трубкой когда Министрель встал в достойную короля позу. Так обычно поступал и Том Мерлин. И, ударив по струнам, запел. Ветры, как мягкие пальцы весны, Ласковый дождь, словно слезы небес, Годы, что тихо идут чередой, Не предвещают смятение и бурь. Вихрей бушующих грозной беды, Ливня стального и грохота боя, Войны, разрывающей сердце любое. Это был зачин древней песни «Мединский брод», повествующий о монотарении и битве, случившейся незадолго до начала Тролоковых войн. Непонятно, почему Натаэль выбрал именно эту песню, но исполнил он ее мастерски. Звучный напев привлек к костру целую толпу аильцев, Злокозненный Айдамон повел Сафери на ничего не подозревавший Монотерен, предавая все на своем пути огню и нещадному разграблению. Люди, объятые страхом, бежали от его войска, пока король Буйрин, собрав монотеренских храбрецов, не встретил Сафери у Мединского брода. Три дня продолжалась неравная битва, и хотя силы были неравны, Стойко держались монотеренцы. Воды окрасились кровью. Тучи стервятников закрыли небо. Но таяли ряды монотеренских героев. И на третий день, когда надежды почти не осталось, Бурин со своими воинами бросился в отчаянную атаку и глубоко вклинился в строй Айдамоновой рати, стараясь повергнуть самого Айдамона и тем преломить ход боя. Но бесчисленные силы Сафири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 А сам со своим войском вернулся в Сафер. Вброд через реку, что кровью окрашено, назад, не склоняя голов непокорных, шли те, кто не сдался мечом и рукою, душою и сердцем герои отважные. Честь им великая, салаева им вечная, подвиги их никогда не забудутся. Звучал последний аккорд, Аильцы, выражая восторг, засвистели, заулюлюкали и стали стучать копьями о щиты. Конечно, на самом деле, все тогда было не так. Уж этот то Мэтт помнил прекрасно. О, Свет, не надо. Я не хочу. Но он был невластен над нахлынувшими воспоминаниями. Тогда он не советовал Буэрину принимать предложение Айдамона. Но король сказал что даже самый ничтожный шанс на спасение лучше, чем ничего. Запомнилась Мэтту и черная борода Айдамона, торчавшая из-под скрывавшей лицо кольчужной сетки. Айдамон и вправду отвел своих копейщиков и выждал, когда строй, направлявшихся к броду монотеренцев, растянулся. И тогда нанес удар. Поднялись таившиеся в засаде лучники, налетела конница,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 и помедлив сказал, «Я не считаю, что оказаться в зависимости от великодушия врага – мудрое и правильное решение. А как вы думаете, Кадир?» Торговец тоже помешкал, посмотрел нальнувшую к нему женщину и, наконец, ответил, «Не мое дело размышлять о таких вещах. Я думаю о барышнях, а не о битвах». Келли хрипло рассмеялась. И тут в ночи вдруг раздались предостерегающие крики часовых. А уже в следующий миг, завывая и размахивая кривыми мечами, шипастыми топорами, копьями с крючьями и трезубцами, на лагерь обрушилась орда троллоков, ведомых стремительными и гибкими, подобными смертоносным безглазым змеем-мурдралами. Все произошло мгновенно. Однако аильцы встретили врага ударами копий словно были предупреждены о нападении за час. Мэт краем глаза видел, как в руке Ранда вспыхнул пламенный меч, но вскоре оказался затянутым в водоворот сражения. Он стремительно вращал черное копье, рубил и колол, нанося удары наконечником и древком. Сейчас Мэт был рад своим странным воспоминаниям. Что явно ему могло пригодиться, так это навык обращения с оружием.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 высекая ослепительный сноп голубоватых искр. Дважды над головой Мета промелькнуло короткое ильское копье. Джендо не позволяли троллокам поразить его в спину. Мэт вонзил черный клинок в грудь мурдрала, но получеловек не упал. Его бескровные губы искривились в усмешке. Безглазый взор пронизывал леденящим ужасом. Мысленно Мэт уже распрощался с жизнью. Мурдрал занес свой вороненый клинок, но содрогнулся. В него угодило сразу несколько аильских стрел. Это спасло это. Он успел отпрыгнуть, когда Мурдрал, даже падая, пытался дотянуться до него острым клинком. Добрую дюжину раз, твердое, как железо, черное древко отклоняло удары троллоков, выдерживая столкновение со сталью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 Но неожиданно в пределах видимости не осталось ни одного мурдрала или Тролока. Лишь крики и завывания, доносившиеся из темноты, говорили о том, что Джиндо преследует врага. Земля была усеяна телами. Люди и отродья тени, мертвые и умирающие, валялись вперемешку Стоны раненых оглашали воздух. Только сейчас Мэтт почувствовал, что его истомленные мышцы ноют, легкие горят огнем. Тяжело дыша, он оперся на копье и опустился на колени. Три крытых парусиной повозки полыхали, одного возницу тролково копье пригвоздило к стенке фургона. Горело и несколько аильских палаток. Со стороны стана Куладина тоже доносились крики и виднелось зарево. Слишком яркое для лагерных костров. очевидные Шайдо подверглись нападению. А ранд все еще державший в руке пламенеющий клинок, подошел к стоявшему на коленях Мэтту. — С тобой все в порядке? Авиенда по-прежнему неотступно следовала за Рандом. Она подобрала где-то копье и небольшой круглый щит, а лицо прикрывало шалью, будто вуалью. Даже в юбке у нее вид был довольно грозный. — Все прекрасно, — пробормотал Мэтт, с трудом поднимаясь на ноги. Что может быть лучше, чем потанцевать с тролоками на сон грядущий? Верно я говорю, Авиенда. Та открыла лицо и ответила эту улыбкой. Кажется, ей все это на самом деле доставляло удовольствие. Разгорячившийся во время схватки мэт взмок и только сейчас начинал чувствовать холод. В лагере появились Морейн и Игвейн. Вместе с двумя хранительницами, Эмис и Бэйр,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 Около полусотни троллоков навалилось на лагерь хранительниц мудрости. Им пришлось бы худо, когда бы не Морейн Седай. И, конечно, удача. Судя по всему, мы понесли больший урон, чем Шайдо. Правда, у них и лагерь побольше. Мне кажется, на них и напали-то лишь для того, чтобы не дать прийти нам на выручку. Конечно, нам едва ли стоило рассчитывать на помощь Шайдо. Но троллоки этого, скорее всего, не знали. «А если они знали, что в лагере хранительниц находится Айсседай, то, скорее всего, напали для того, чтобы мы не получили подмоги и от неё, заметил Ранд. «Я привожу за собой врагов, Руарк. Не забывай. Где бы я ни был, враги следуют за мной». Зедри высунула голову из переднего фургона. Через минуту Кадир протиснулся мимо неё и спустился вниз а она нырнула вглубь и закрыла за собой дверь. Купец огляделся по сторонам, созерцая следы побоища. Отблески пламени, пылавших подвод, играли на его лице. Причем, похоже, судьба этих повозок его вовсе не волновала. Все его внимание было сосредоточено на собравшихся возле Мэтта. Появился и Натаэль. Выйдя из фургона Кейли и все еще продолжая разговаривать с ней, остававшийся внутри. Он, как и Кадир, смотрел на Мэта и его собеседников. «Голубцы!» пробормотал мэт «Попрятались в фургоны, как будто там до них троллоки не доберутся. Им еще повезло, что не сжарились заживо». «Так или иначе, они живы», промолвил Ранд. И мэт понял, что его друг тоже обратил внимание на торговца и министрели. «Понимаешь, мэт Очень важно в итоге остаться в живых. Это как игра в кости. Ты не сможешь выиграть, если не умеешь играть. Но если ты мертв, тебе и сыграть-то не удастся. Кто знает, в какую игру играют эти торговцы. Ранд тихонько рассмеялся и позволил мечу исчезнуть. «Я, пожалуй, сосну чуток», — сказал, поворачиваясь мэт Ты уж меня разбуди, ежели троллоки снова объявятся. Или не, не стоит. Пусть лучше меня прикончат во сне. Я слишком устал, чтобы опять просыпаться. Рядом с Рандом определенно становилось жарковато. Может быть, — подумал мэт хоть сегодняшняя заварушка убедит Кейли и Кадира повернуть назад. В таком случае он отправится с ними».